Рассеянно обмахиваясь уголком шали, Эгвейн посмотрела сначала в один, а потом в другой конец коридора. Хотелось надеяться, что она не заблудилась снова. Коридоры в солнечном дворце тянулись на целые мили. А девушка пробыла здесь недостаточно долго, чтобы научиться ориентироваться в их гигантском лабиринте. К тому же внутри стояла такая же жара, как и на Санцепёке. Повсюду... То под то потри встречались девы. Казалось, их здесь больше, чем обычно приводил с собой Рант, и уж всяко больше, чем бывало, когда он отсутствовал во дворце. Девы, похоже, просто прогуливались, но в их поведении чувствовалась какая-то скрытность. Будучи насторожая, они старались не выдавать этого. Некоторых из них Эгвейн знала и могла рассчитывать на дружеское приветствие. С тех пор, как она сделалась ученицей-хранительниц мудрости, многие девы стали относиться к ней чуть ли не как к своей, почти позабыв, что она Айс Седай, каковой, впрочем, Эгвейн, на самом деле и не являлась. Но сейчас они косились на нее с несколько удивленным, если такое вообще можно сказать об аильцах, видом, приветствовали несколько запоздалыми кивками и, ничего не сказав, спешили дальше. Подобное поведение не располагала к расспросам. Решив не цепляться к девам, Эгвейн хмуро взглянула на встречного слугу, потного малого в ливрее с тонкими синими и золотыми полосками на манжетах. Может, он знает, как попасть туда, куда ей нужно. Сложность заключалась в том, что она сама плохо представляла себе, куда именно ей нужно. К сожалению, слуга, по всей видимости, наслушавшийся всяких росказней о девах, кущей смерти боялся аильцев, и когда на него уставилась аилка, похоже, никто в Каирене не замечал темных, вовсе не аильских, глаз Эгвейн. Повернулся и со всех ног припустил по коридору. Эгвейн раздраженно фыркнула. Не больно-то она и нуждалась в указаниях. Рано или поздно и сама доберется куда надо. Ясное дело, нет смысла возвращаться тем же путем, им она пришла сюда. А стало быть, нужно лишь выбрать одно направление из трех. Сделав выбор наугад, она зашагала по коридору так решительно, что даже некоторые девы уступали ей дорогу. По правде говоря, девушка пребывала не в лучшем настроении. Вроде бы встреча с Эвиендой после такой долгой разлуки должна была его поднять, но вышло по-иному. Прохладно кивнув Эгвейн, Авиенда нырнула в палатку Эмис, явно спеша на какую-то секретную беседу. Действительно секретную, в чем Эгвейн убедилась, попытавшись последовать за ней. «Тебя не звали!» — резко бросила Эмис. Авиенда сидела, скрестив ноги на подушке, с подавленным видом опустив взор на толстые ковры. «Иди погуляй да поешь чего-нибудь. Женщина не должна выглядеть как тростинка». Бэйр и Мэлейн Тоже поспешили явиться. За ними посылали Гайшайн, а вот Эгвейн просто-напросто выставили. Одно утешало — некоторым хранительницам мудрости тоже дали отворот-поворот. Но ведь она, Эгвейн, как-никак подруга Авиенды. А Авиенда сейчас в нелегком положении, и хотелось бы ей помочь. «А ты что здесь делаешь?» — послышался строгий голос Сорелеи. Эгвейн с полным правом могла гордиться собой. Она спокойно повернулась и оказалась лицом к лицу с хранительницей мудрости из Холда Шенде, из Джара Чарин. Волосы Сорелеи были белы, как снег, а выдубленная солнцем кожа туго обтягивала череп. Кожа до кости и ничего больше. Хоть Сорелея и могла направлять силу, но в этом отношении уступала большинству известных Эгвейн-послушниц. По правде сказать... В башне она ни почем не продвинулась бы дальше послушницы. Пожалуй, ее бы вскоре отослали оттуда. Но способность направлять силу ценилась хранительницами мудрости не слишком высоко. Во всяком случае, не ею определялись вес и влияние. Чем они вообще определялись, сказать было трудно. Но на любой встрече хранительниц, где присутствовала Сарелея, первенство неизменно принадлежало ей как полагала Эгвейн, благодаря силе воли. Сорелея, как и большинство аильских женщин, ростом была на целую голову выше Эгвейн, а взгляд на девушку устремила такой, что он свалил бы с ног и быка. Эгвейн это ничуть не смутило. Таким манером Сорелея смотрела на всех, а вот случить кому-нибудь вызвать ее неудовольствие, от ее взгляда крошились бы стены, и воспламенялись шпалеры. Во всяком случае, такое создавалось впечатление. «Я хотела повидать Ранда», — отвечала Эгвейн, «а заодно и прогуляться. Мне кажется, это упражнение не хуже всякого другого». Уж во всяком случае, полагала она получше, чем пять-шесть раз обежать вокруг городских стен, а аильцы представляли себе легкую разминку именно так. Эгвейн надеялась, что Сорелея не спросит, почему. Ей не хотелось лгать кому-либо из хранительниц мудрости. Сорлея взглянула на нее с подозрением, словно учуяла недомолвку, поправила шаль на костлявых плечах и лишь после того сказала. «Его здесь нет, ушел в свою школу. Берлин Пейрон сочла возможным отпустить его без эскорта. Это разумно, и я с ней согласна». Эгвин с трудом удалось не выдать своих чувств. Отношение хранительниц мудрости к Берлийн удивляло ее до крайности. Такого она никак не ожидала. Они почитали эту майнскую вертихвостку женщиной, рассудительной и заслуживающей уважения. Почему? Эгвейн решительно не понимала. Уж всяко не из-за того, что Рант вручил ей бразды правления. Власти, титулы Макраземцев, все аильцы, а хранительницы мудрости в особенности, Ни во что не ставили. Берлей носила вызывающие наряды и флиртовала напропалую. Это когда не занималась чем-нибудь почище простого флирта. Склонности, первенствующей к подобным утехам, Эгвейн не сомневалась. Вроде бы такой женщине Эмис не должна улыбаться, словно родной дочери, а тем более Сорелея. В голове девушки замелькали непрошенные мысли о Гавине. Но ведь то был всего лишь сон, и уж коли на то пошло его сон. Да и там она не вытворяла ничего подобного тому, что Берли наверняка проделывала наяву. — Ежели молодая женщина краснеет безо всякой причины, — заметила Сарелея, — тут наверняка замешан мужчина. Интересно, кто же привлек твое внимание? Можно ли ждать, что скоро ты положишь к его ногам свадебный венок? «Айсседай редко выходит замуж», — холодно ответила Эгвейн. Сорелея -э фыркнула. Звук был такой, словно в одеяло одеяла. И девы, и хранительницы мудрости, похоже, думали, будто, начав учиться у Эмис, Эгвейн перестала быть Айсседай. Но Сорелея, -э по всей видимости, пошла дальше прочих. По ее мнению, Эгвейн превратилась в аилку, а стало быть, Сорелея -э считала себя вправе совать нос, во все ее дела. «Ты, девочка, выйдешь замуж обязательно. Ты не из тех, кто становится фардарой Смай и считает, будто мужчины, забава вроде охоты. Твои бедра созданы для родов, и у тебя будут дети». «Не скажешь ли, где мне лучше подождать Ранда?» — спросила Эгвейн. Голос прозвучал слабо и неуверенно, что отнюдь ей не понравилось. Сырлея не была ходящей по снам, истолковывать сны не умела и, безусловно, не обладала даром предсказания, но высказывалась с непоколебимой уверенностью в том, что все будет так и никак иначе. Дети Гавина. О, Свет, но как она может иметь детей от Гавина? Ай, седай, почти никогда не выходили замуж. Какой мужчина захочет иметь жену, способную с помощью силы спеленать его словно младенца? Пойдем покажу. — сказала не Небось, это Сандуин из истинной крови, тот здоровенный малый, что вчера оттирался возле палатки Эмис. Шрам на физиономии ничуть его не портит, даже наоборот. Шагая рядом с Эгвин по коридорам дворца, Сорлея называла имена мужчин и краешком глаза поглядывала на девушку, стараясь приметить ее реакцию. — Все бы ничего, — Но хранительница расписывала достоинство каждого из названных ею молодых людей со всеми подробностями, включая и то, как они выглядят обнаженными. Аильские мужчины и женщины вместе потели в своих палатках-парильнях, и нагота никого из них не смущала. А вот у Эгвейн живописание Сарлея заставляли пылать щеки. Когда они добрались, наконец, до отведенных ранду покоев, Девушка с облегчением поблагодарила хранительницу и поспешно закрыла за собой дверь гостиной. К счастью, у Сарлея, видимо, были и другие дела. В противном случае Эгвейн вряд ли удалось бы так быстро от нее отделаться. Глубоко вздохнув, девушка принялась разглаживать юбку и поправлять шаль. В этом не было ни малейшей нужды, но Эгвейн чувствовала себя так, будто ее спустили с горы. Сырлея очень любила устраивать свадьбы. Ей ничего не стоило изготовить для женщины брачный венок, подтолкнуть ту, чтобы она положила его к ногам мужчины, которого Сырлея же для нее присмотрела, и, ухватив этого мужчину за руку, заставить его принять подношение. Ну, конечно, не в буквальном смысле. Рук она никому не выкручивала, волоком не тащила. Но, по сути, делала все именно так. Однако с ней Эгвейн Сорелея, конечно же, не зайдет так далеко. Эта мысль едва не заставила Эгвейна рассмеяться. Ну что за глупости? Ведь не может же Сорелея и в самом деле считать ее аилкой. Старая хранительница прекрасно знает, что Эгвейна Аэсседай, точнее думает, будто она Аэсседай. И вообще, нечего так волноваться. Для этого нет никаких причин спальне послышались шаги, и девушка застыла, вцепившись руками в повязанный на голову серый шарф. Если Рэнт и вправду умел мгновенно переноситься из кемлена в Кайрен, то, надо полагать, переносится прямо в свою спальню, а там его, вероятно, кто-то дожидается или что-то. Эгвейн обняла Сайдар, торопливо свела несколько готовых к использованию потоков и... Из спальни вышла державшая в руках стопку постельного белья женщина в белом наряде Гайшайн. При виде Эгвейн она вздрогнула от неожиданности. Эгвейн торопливо отпустила Сайдар, надеясь, что хоть на сей раз ей удалось не покраснеть. На первый взгляд Ниеллу запросто можно было принять за авиенду, обрядившуюся в белый балахон с капюшоном. Стоило, однако, приглядеться повнимательнее, Как становилось ясно, женщина в белом лет на шесть-семь постарше авиенды, да и лицо у нее чуть покруглее и не такое загорелое. Сестра авиенды никогда не была девой копья. Она занималась ткачеством и уже наполовину отбыла свой годичный срок. Приветствовать Гайша и Негвейн не стало. Это только смутило Баниеллу. «Скоро ли ты ожидаешь Ранда?» — спросила она. «Каракарн явится тогда, когда сочтет нужным», — ответила Ниэлла, смиренно потупив очи. Странно было видеть смиренное выражение на лице Авиенды, пусть даже более округлом. Нам же надлежит всегда быть готовыми к его приходу. «Ниэлла, ты имеешь хоть какое-то представление о том, что у за совещание? Сэмис, Бэйр и Мэлэйн?» Во всяком случае, оно не могло иметь отношения к хождению по снам. По этой части у авиенды было не больше способностей, чем у Сорлеи. «А она здесь?» «Нет, я ничего не знаю про совещание», — говорила Ниэла, вроде бы искренне. Однако ее голубовато-зеленые глаза слегка сузились. «И все-таки ты кое-что знаешь», — настаивала Эгвейн. «В конце концов, раз Ниэла Гайшайн, то должна во всем выказывать покорность. Ну-ка, выкладывай, в чем дело». «Я знаю одно». «Если Каракарн застанет меня здесь с грязным бельем, мне так достанется от Авиенды, что я сесть не смогу», — хмуро ответила Ниела. Эгвейн не знала, замешан ли здесь Джи и Тох, но Авиенда действительно обходилась с сестрой вдвое строже, чем с другими Гайшайн. Ниела торопливо скользнула по узорчатым коврам к двери, но Эгвейн удержала ее за белый рукав. «Ты снимешь свой балахон, когда закончится срок?» Неуместный вопрос напрочь согнал с лица Ниелы смиренное выражение. «Теперь она выглядела горделиво. Подстать любой деве!» «Поступить иначе было бы осмеянием Джи Тох», — промолвила она и неожиданно улыбнулась. «И кроме того, за мной придет мой муж. Он наверняка не обрадуется, если застанет меня в белом». На лицо ее вернулась маска покорности. «Могу ли я идти?» — спросила Ниелла, опустив глаза. Мне бы не хотелось столкнуться с Виендой, а если она и вправду здесь, то непременно придет в эти покои. Эгвейн отпустил ее без дальнейших вопросов. Распрашивать Гай Шайн об их жизни до и после облачения в белое считалось постыдным. Эгвейн и сама чувствовала некоторую неловкость, хотя ей не приходилось следовать Джей Тох. Ну разве самую малость? Ради вежливости. Оставшись одна. Эгвейн уселась в резное кресло, показавшееся ей, на удивление, неудобным. Давала себе знать привычка сидеть, скрестив ноги на подушках, а то и просто на полу. В конце концов, она и здесь подобрала под себя ноги, устроилась поуютней и задумалась о том, что же все-таки обсуждают с Вьендой Эмис, Бейр и Мэлэйн. Впрочем, тут и гадать нечего. Наверняка толкуют оранде. Хранительниц мудрости — Интересовал каждый его шаг. Пророчество мокрых земель о возрожденном драконе для них не значили ничего, но они помнили каждое слово пророчества Руидина. Там говорилось, что хотя Кара Карн и уничтожит Аил, немногие оставшиеся спасутся. И хранительницы твердо намеревались позаботиться о том чтобы спасшихся оказалось как можно больше. Потому-то они и заставляли Авиенду постоянно находиться рядом с рандом, да неприлично близко. Вздумай Эгвейн заглянуть в спальню, она наверняка увидела бы на полу соломенный тюфяк для Авиенды. Впрочем, Ильцы намного смотрели иначе. Хранительницы поручили Авиенде знакомит Ранда с аильскими обычаями и порядками и напоминать о его аильском, пусть он и вырос в мокрых землях происхождения. Очевидно, они считали необходимым посвящать этому все свободное от сна время, и если учесть, с чем приходилось хранительницам сталкиваться, их можно понять. До известной степени заставлять женщину спать в одной комнате с мужчиной все равно неприлично. Так или иначе, с проблемой авиенды Эгвей ничего поделать не могла. Тем более, что сама авиенда, похоже, никакой проблемы в этом не видела. Опершись на локоть, девушка стала думать о том, как лучше подступиться к Ранду. Мысли в голове роились разные, но она так ни на чем и не остановилась до того времени, когда Рант появился на пороге, буркнул что-то оставшимся в коридоре Аильцем и закрыл за собой дверь. Эгвейн вскочила с места. «Рант!» «Ты должен помочь мне с хранительницами мудрости», — вырвалась у нее. «Тебя они послушают». «Ничего подобного!» — она говорить не собиралась. «Я тоже рад тебя видеть», — с улыбкой произнес Рант. В руках он держал шончанское копье с вырезанными на древке драконами. Прежде их не было. Хотелось бы узнать, откуда взялась эта штуковина. От всего Шончанского у Эгвейн мурашки пробегали по коже. «Спасибо, Эгвейн, у меня все в порядке. А как твои дела? Надеюсь, неплохо. Во всяком случае, ты снова похожа на себя». Вид у него был смертельно усталый и суровый. Такой суровый, что приветливая улыбка казалась чужой. С каждой новой встречей он становился все более суровым и озабоченным. «Не думай, будто поддел меня». Сердито отозвалась Эгвейн, не собираясь отступать и давать ему еще один повод для ухмылок. «Лучше скажи, ты мне поможешь?» «Каким образом?» Располагаясь как дома, впрочем, почему бы и нет, он ведь находился в своих покоях. Ранд положил драконов скипетр на низенький столик с резными ножками в виде леопардов, расстегнул пояс с мечом и снял кафтан. Потел он почему-то не больше, чем аильцы. «Хранительницы мудрости действительно меня слушают, но слышат при этом только то, что хотят. Бывает, по глазам вижу, они думают, будто я несу околесицу, но возражать и спорить не находят нужным. Просто не обращают на мои слова внимания». Он выдвинул один из позолоченных стульев, уселся на него лицом к Эгвейн и вытянул, обутые в сапоги, ноги, ухитряясь даже при этом выглядеть высокомерно. Иш разважничался, привык, что ему чуть ли не на каждом шагу кланяются. — Ты впрямь частенько несешь околесицу, — пробормотала Эгвейн, просто потому что не успела собраться с мыслями. Затем слегка поправила шаль, устроилась поудобнее и, глядя прямо на него, сказала. — Знаю, ты был бы не прочь снова получить весточку от Илэйн. Не весть, почему лицо Ранды сделалось печальным и вместе с тем холодным. Может быть, от того, что он слишком долго не имел известия о ней? Сдается мне, Шириам не слишком часто передает через хранительниц мудрости ее послание для тебя. Шириам не передавала их вовсе, но Ранд нечасто бывал в Кайриене и этого не знал. Свои послания Илэйн доверит только мне, и ты сможешь получать их, если убедишь Эмис в том, что я уже окрепла и могу вернуться к своим занятиям. Эгвейн сожалела о том, что запнулась, но Рант и так слишком много знал о хождении по снам, если не о Теларан О хождении по снам почти все, но само наименование мира снов являлось строжайшим секретом хранительниц мудрости, особенно тех, кто обладал этим даром, и она не имела права выдавать их секреты. — Может, ты скажешь мне, где Илэйн? — спросил Рант будто мимоходом, как мог бы попросить чашку чаю. Она заколебалась, но вспомнила про уговор между нею, Илэйн и Найниф, и это помогло ей сдержаться. В конце концов, Рант уже не был тем мальчишкой, с которым она росла. Он стал взрослым, жил своим умом, и его прямой взгляд настоятельно требовал ответа. Когда Айси Дай сталкиваются с хранительницами мудрости, Сыплются искры, но, коли они столкнутся с Рандом, заполыхает пожар. Кто-то должен смягчать возможные столкновения, и кроме них троих — ее, Илайн и Найнев, делать это некому, только бы им самим при этом не обгореть. «Я не могу, Ранд, не имею права, это не моя тайна». В конце концов, она не лгала. И к тому же все равно толком не знала, где находится Салидар. Вроде бы где-то за Алтарой, у реки Элдар. Рант подался вперед. «Я знаю, она у Айсседай. У тех Айсседай, которые, как ты говорила, поддерживают меня. Во всяком случае, могли бы поддержать. А они что, боятся меня? Калитак, я могу дать клятву держаться от них подальше. Эгвейн. Я собираюсь передать Илайн оба трона, и Львиной, и солнечный. Она имеет право и на тот, и на другой. Кайрен признает ее так же легко, как Андор. Она нужна мне, Эгвейн. Эгвейн открыла рот и поняла, что сейчас выложит все, что ей известно о Салидаре. А поняв, стиснула зубы так, что хрустнули челюсти, и открыла себя Сайдар. Сладостное ощущение полноты жизни было таким сильным, что подавляло все остальное. И это как будто помогло. Неудержимое желание поделиться с Рандом тем, что ей известно, стало медленно отступать. Ранд со вздохом откинулся назад, и Эгвейн уставилась на него широко открытыми глазами. «Одно дело знать, что он сильнейший таверн со времен Артура и требиное крыло» а совсем другое — испытать на себе его влияние. Девушка обхватила себя за плечи и попыталась унять дрожь. «Ты не скажешь», — произнес Рант, и это не был вопрос. Затем он резко потер руки, и Эгвейн вспомнила, что до сих пор удерживает Сайдар. На столь близком расстоянии Рант мог ощущать слабое покалывание. «Ты никак решила, будто я собрался вытянуть из тебя ответ силой?» Неожиданно сердито спросил Рант. «Неужто я кажусь чудовищем, от которого надо защищаться с помощью силы?» «Вот еще глупости. Больно мне надо от тебя защищаться», — сказала Эгвейн, селись сохранить спокойствие. Перед ней сидел Рант, которого она знала всю жизнь, но он был мужчиной, способным направлять силу. От одной этой мысли выворачивала желудок. Она отпустила источник, стыдясь того, что поступила так с неохотой. Но ведь если дело действительно дойдет до борьбы, и она не сумеет отгородить его, он справится с ней так же легко, как если бы они мерились силой на руках. «Рант, поверь, мне очень жаль. Но я и вправду не могу тебе помочь. И все равно прошу тебя, помоги мне». Ты ведь знаешь, помогай мне, ты помогаешь и себе. Сердитое выражение на лице Ранда уступило место сводящей с ума ухмылке, страшившей тем, что безумие и впрямь могло постигнуть его когда угодно. «Что кошку за шляпу, что шляпу за кошку», — пробормотал он. «А за ничего ничего и получишь», — мысленно закончила за него Эгвейн. В детстве ей случалось слышать эту поговорку от жителей Таренского перевоза. «Положи свою кошку в свою же шляпу и засунь себя в штаны», — ран дал Тор. Холодно произнесла Эгвейн. Выходя, она не хлопнула дверью, но это далось ей с трудом. Шагая по коридору, девушка размышляла о том, что же предпринять теперь. Прежде всего... Требовалось каким-то образом убедить хранительниц мудрости позволить ей посещать Таларанриот. Рано или поздно Ранд все равно встретится с Салидарскими Аэсседай, а до того ей для пользы дела следовало поговорить с Иллоин или Найнев. То, что Салидарские сестры до сих пор не предпринимали попыток подступиться к Ранду, несколько удивляло Эгвейн. Но что удерживает Шириам и ее сподвижниц, девушка не знала и поделать с этим ничего не могла. Но прежде всего ей не терпелось рассказать Элейн о том, что Рантон сам так сказал, нуждается в ней. И сказал так, словно это было для него важнее всего на свете. Как приятно будет рассеять глупые опасения Элейн! Ни один мужчина не сможет так говорить о женщине, которую он не любит. Некоторое время Рант сидел неподвижно, уставясь на закрывшуюся за Эгвейн дверь. Да, она уже не та девочка, которая росла вместе с ним. В аильских одеждах, несмотря на темные глаза и сравнительно малый рост, она вполне могла сойти за хранительницу мудрости. Прежде чтобы Эгвейн не делала, это делалось от всего сердца, а нынче решила, будто он для нее опасен и удерживала сайдер с невозмутимостью, достойной любой айс Это следовало взять на заметку. Во что бы Эгвейн ни она намеревалась стать айс и секреты айс хранила строго, хотя он и объяснил ей, зачем ему нужна Илайн, чтобы принести мир двум народам. Увы, как не печально ему придется думать о Эгвейн как об айс Одолеваемый невеселыми мыслями, он поднялся на ноги и снова натянул свой кафтан. Ему еще предстояла встреча с кайренскими вельможами, с Коловер, Марингилом, Добрейном и прочими, а значит и с лордами Тира, Мейлон, Араком, и остальные встанут на дыбы, если он уделит кайренцам хоть на минуту больше времени, нежели им. Хранительницы мудрости наверняка тоже потребуют встречи, так же, как Тимолан и другие вожди кланов, которых он еще не успел сегодня повидать. И чего ради его понесло сюда из Кеймлина? Ну да ладно. Поговорил с Герридом, и то хорошо. Правда, ни на один вопрос так и не удалось получить ответ. Но не это главное. Приятно было побеседовать с человеком, способным забыть, что он Рант — дракон возрожденный. К тому же, хоть и на время, он сумел отделаться от таскавшейся за ним повсюду многочисленной аильской стражи. Опыт, заслуживающий того, чтобы взять его на вооружение. «На худой конец ты не показал ей, насколько устал», — сказал Рант, бросив взгляд на свое отражение в зеркале. «Никогда не позволяй им увидеть себя ослабевшим», — наставляла Морейн. Сколь прискорбно. Он уже начинал думать о Бэквейн как об одной из них. Сидя на корточках в саду под окнами Рандо Алтора, Сулин делала вид, будто забавляется игрой в тычки. Она как раз метнула в землю маленький ножичек, когда из окошка послышался крик горной совы, заставивший деву мигом вскочить на ноги. Она выругалась и, подхватив нож, заткнула его за пояс. Поданный сигнал говорил Рандалтор. Алтор!» Снова покинул свои покои. Будь с ней Найла или Сомара, она бы послала их за ним. Незаметно. Сулин старалась ограждать Ранда от всякой чепухи, словно он был ее первым братом. Подбежав к ближайшему выходу, она подозвала еще трех дев. Во дворе с ней не было ни одной. И они принялись рыскать по коридорам, делая вид, будто просто прогуливаются. Каракарн может поступать, как ему заблагорассудится, но с единственным сыном Девы, вернувшимся к ним, не должно случиться ничего дурного. Глава девятнадцатая. Вопросы Тох. Рант надеялся, что хотя бы в эту ночь ему удастся выспаться как следует. На то был резон. Устал он настолько, что почти забыл о неизбывном прикосновении Аланны, и, что, пожалуй, еще важнее, авиенда осталась на ночь в палатках хранительниц мудрости. А коли осталась, стало быть, хоть нынче не будет раздеваться ко сну в его присутствии, а потом еще и дышать рядышком целую ночь. Но другое, другое заставляло его потеть и маяться во сне. Сны. Сами сны. Он всегда ограждал их, дабы не допустить туда отрекшихся или хранительниц мудрости. Но то, что представало перед ним сейчас, находилось внутри его самого. Внутри, а не снаружи. А уж что было внутри. В небе парили огромные белые крылья. Парили сами по себе, безо всяких птиц. Да и таких птиц и быть не могло. И парили они над громадными и немыслимо прекрасными городами с невероятно потрясающе высокими зданиями, сверкавшими в солнечных лучах. По улицам скользили странные экипажи. Одни походили на жуков, другие же — больше всего на сплющенные дождевые капли. Все это ему доводилось видеть раньше. Тогда, в Руидине... Внутри гигантского Тарангриала, где он был отмечен знаками дракона, он уже лицезрел нечто подобное и знал, что это образы эпохи легенд. Только вот выглядели они нынче как-то... И цвета и очертания казались не теми, искаженными, словно исковерканными. А потом гигантский стрелокрыл надломился в воздухе, один, другой, третий... Они устремились вниз, унося к гибели сотни и сотни людей. Величественные здания рассыпались, словно песчаные замки, города вспыхивали, как факелы, сама земля вздымалась, подобно штормовому морю. И время от времени перед его взором вставал облик прекрасной златовласой женщины. Какой-то частью своего «я» он знал ее и с ужасом видел, как любовь в ее взоре сменяется страхом и отчаянием. Частью своего «я» он неистово стремился спасти ее, уберечь от темного и от всякого зла, какое мог причинить ей сам. Он словно превратился во множество личностей. Сознание его разбилось на сверкающие осколки, сверкавшие и стошно вопившие.